Часть шестая. Почему её муж внезапно ушёл из дома? У Миюки не было на этот счёт никаких догадок. Неужели всё дело в обычных супружеских перепалках? Ей вспомнился тот день, когда он исчез. Это случилось вечером в воскресенье, последнюю декаду августа. Он сидел на полу в кухне и смотрел телевизор. В тот вечер Моцуока открыл бутылку пива, расположился перед телевизором и молча отхлёбывал из стакана. Заниматься ребёнком ему не хотелось, и от ужина он тоже отказался. Она подсматривала за ним в дверную щель и видела, как муж с напряжённым лицом смотрит телевизор. Он сделал звук тише, чем обычно, и вплотную придвинулся к экрану. Это не была одна из серьёзных передач, которые он любил смотреть. Это была передача в жанре ток-шоу, где ведущий по имени Кано, просматривая любопытные и странные видео, присланные зрителям, в сопровождении двух ассистентов, вела не слишком умную беседу с изрядно потрепанными участниками. Миюки страшно раздражало, что её муж с таким вдумчивым видом смотрит эту передачу. Когда она переложила спящего ребёнка на футон и направилась на кухню, чтобы что-нибудь приготовить, то обнаружила, что её муж исчез. На столе стояла недопитая бутылка. Отключая телевизор, он просто убрал звук. Ей показалось, что он просто выскочил за сигаретами, поэтому Миюки особо не встревожилась. Он должен вот-вот вернуться. Однако прошёл час, второй, а его всё не было. На душе у неё стало тяжело. Вдруг он позвонил по телефону. Ужасно виноват. Я вышел на минуту в книжный магазин и там повстречал приятеля студенческих лет. Мы с ним давно не виделись и решили немного выпить. Я слегка наклюкался, но постараюсь прийти домой не очень поздно. Миюки сдерживала закипающий в груди гнев, старалась не выдавать его голосом. Если бы он позвонил раньше, она бы не волновалась и не ждала его. Приготовленная еда окончательно остыла. Муж внезапно ушёл в тот самый момент, когда она только начала готовить ужин. И она прождала его 2 часа, и поскольку он сказал, что не собирается ужинать дома, гнев Миюки был обоснован. Ну и когда же ты вернёшься? холодно спросила Миюки. Безучастным тоном муж коротко ответил: "Не знаю, я ещё позвоню". На этом он положил трубку. Однако, разумеется, он не пришёл и не позвонил. Только на следующее утро Миюки почувствовала странное беспокойство, связанное с ночным звонком. Если муж внезапно решил выйти из дома, чтобы выпить с приятелем. То почему же голос его был совершенно трезвым? Обычно она даже через телефонную трубку могла ощутить запах спиртного, поскольку Мацуока начинал говорить с ней как-то по-особенному, но в данном случае она ничего похожего не ощутила. Бывало, что по пятницам и субботам он оставался ночевать у кого-то из приятелей. Но в понедельник он непременно выходил из дома, чтобы отправиться на работу. Когда она подумала не позвонить ли в его фирму, то словно муж почувствовал это, раздался телефонный звонок. Извини, ни о чём не спрашивай. Я позабыл сказать, что с тобой больше не живу. Чувствовал, что ему совершенно не хочется, чтобы его стали разыскивать, хотя он ни единым словом об этом не обмолвился. Не понимая, что случилось, Миюки продолжала жемкать телефонную трубку, не замечая, что разговор уже прекратился. Сначала он звонил через 2-3 дня, интересовался, как дочка, но уже больше месяца не было никаких звонков. Она понятия не имела, где находится её муж и чем он занимается. Сира неустанно думал о том, в чём же основная причина В самом деле, почему человек мог так внезапно исчезнуть, причём не посторонний человек? Смуцуоко он был близок с детских лет. Любовь сплыла у него в голове, не состоявшаяся любовь с Миюки или какая-то новая любовь. Может быть, Мацуоко полюбил другую женщину иной причины, он не видел Однако именно эта мысль в первую очередь всплыла в голове у Миюки. В течение этих двух месяцев она пыталась припомнить во всех подробностях, был ли такой случай, чтобы за время совместной жизни она ощутила хоть какой-то запах женщины. Мне хотелось бы узнать, не говорил ли твой муж чего-нибудь странного? Нет, его личные разговоры я не подслушивала. Разумеется, она не лгала. Она не слышала от Мацуока никаких слов, даже шуток про других женщин. Так было и до их брака. Если у него и была возлюбленная, то он об этом не упоминал. Было непонятно, испытывает ли он или нет интерес к женщинам. Однако, когда Сира узнал о браке Мацуока с Миюки, он очень удивился. Об их скорополительной свадьбе он узнал через полгода после их знакомства. Возможно, он влип в какую-нибудь историю, пробормотал Сиру, услышав её слова. А ты обращалась в полицию? Миюки отрицательно покачала головой. Наверное, стоило обратиться. Пожалуй. Понимаете, он ушёл из дома по своей воле. Никто его на канате не тащил. Какой смысл объявлять розыск? Если он ушёл из дома по своей воле, о чём намеренно подтвердил своими телефонными звонками, было совершенно очевидно, что заявление о розыске не даст никаких результатов. Не имело смысла вмешивать в это дело полицию. Однако уже месяц от него не было никаких известий. Как это следовало расценивать? Как бы то ни было, лучше всё-таки обратиться в полицию. Ведь уже месяц от Мацуока ничего не слышно. И, пожалуй, я пойду вместе с тобой. "Да, конечно", уклончиво ответила Миюки и выглянула в окно. Откуда-то издалека доносился звук сирены скорой помощи. Эта сирена ещё больше усилила его тревогу. "Подождите немного". Миюки прикоснулась рукой к своим длинным волосам и наклонила голову. оказалось, что в глубине души она что-то мучительно пытается отыскать. Кстати, вы помните тот случай? Кажется, мы втроём беседовали в каком-то чайном домике. Министр Сибадзаки сделал какие-то странные заявления по поводу Китая. Прогрессивные интеллектуалы и средства массовой информации набросились на него с осуждением. Сира вспомнил. Это было года 2 назад. Накануне они с Муцоока надрались и как гости его оставили на ночлег. А на следующее утро они вместе с Миюки отправились позавтракать в ближайшее кафе. На столе в кафе лежала газета, где сообщалось о том, что Сибадзаки, являвшийся в то время министром просвещения, с позиции правого оправдывал исторические факты, связанные с японским господством в Китае. поэтому совершенно естественно, что данный вопрос стал законным основанием для Китая требовать денежной компенсации. в то утро вы поспорили. мой муж не очень любил спорить, но у меня создалось твёрдое убеждение, что в данном случае он отнёсся к этой проблеме очень серьёзно. на вряд ли это можно было назвать спором. Сира был единственным, кто выражал своё возмущение по поводу заявления министра. Он считал, что министру следовало бы вести себя более разумно, в противном случае это вызовет беспокойство у народа. Мацуока молча всё выслушивал. Миюки занимала позицию стороннего наблюдателя. Может быть, тогда Мацуока высказал что-нибудь странное, подумал Сира с закрытыми глазами. Потайсь в точности припомнить тот разговор. Я не открывал рта, но тогда у меня возникло такое странное чувство. Загудела точно такая же сирена, как только что. До сих пор я помню этот звук. Это было сразу после того, как муж изложил свои выводы. Выводы, а задаченный Сира не мог вспомнить, чтобы это произвело на него странное впечатление. Однако у него засело в памяти, с какой решительностью Мацуока сделал своё заявление. Возможно, тебе известно, куда я исчез, и тебе показалось странным, что это произошло именно тогда. Вероятно, я не совсем точно помню последовательность событий и что-то упустила. Сира-сан, вы чётко назвали причины, по которым следовало, что ваша критика министра была вполне обоснованной. Но мой муж считал иначе. Выслушав вас, он быстро прошептал мне на ухо: "Он был прав". Разумеется, он имел в виду министра Сибадзаки. Тогда вы удивлённо посмотрели на моего мужа, поскольку он произнёс эти слова очень решительно. Нет, я просто удивился, потому что понял, что он придерживается прямо противоположной точки зрения. Он так внимательно меня слушал, что я решил, будто и он думает точно так же. Неужели Сира не вполне её понял. Что вообще хотела этим сказать Миюки? Но что же это означало? Миюки попыталась ещё раз всё обдумать. Казалось, что она чего-то не договаривает. Все эти 2 месяца меня только и терзала эта мысль. Когда мы были вместе, я ни о чём подобном не размышляла. Когда его не стало, я впервые задумалась собственно говоря, что это был за человек и понимал ли он меня. Поэтому я начала вспоминать разные события из прошлого, всё, связанное с характером Мацуока. Но всё это не имело к нему никакого отношения. Понимаю, ты волнуешься, но попытайся объяснить. Мы были очень похожи. В средней школе мне доводилось знакомиться с парнями, которые являлись ревностными последователями какой-то христианской секты. Таким был и Мацуоко. Когда мы с ним спорили, он всегда побеждал. Когда я спросила его, в чем причина, он ответил, что никакой особой причины нет, просто это происходит потому, что его учитель обладает абсолютной истиной. Потому что всё, что написано в священном писании, и всё, что говорил основатель секты, является не подлежащей сомнению истиной. Ты имеешь в виду, что Моцуоко вступил в одну из подобных организаций? Вы тоже так считаете? Нет, я не знаю. Если какой-то человек был способен оказывать на моего мужа сильное влияние, И считал слова министра правильными, то разве нельзя из этого сделать соответствующие выводы? Сиро, слова Миюки показались глупыми. Не закончив университета, не сделав никакой карьеры, она существовала исключительно за счёт мужа, и сейчас её соображения представлялись ошибочными, хотя он не мог не признать, что она не лишена наблюдательности. Он попытался всё обдумать, Моцуока с предельной самоуверенностью дважды подтвердил правильность слов министра. Почему же Моцуока считает их правильными, хотела спросить Миюки, наблюдая за напряжённым лицом Сиру. Но тот только метнул на неё обжигающий взгляд. Но у Миюки имелась только одна возможность высказаться. Иными словами, существовал какой-то человек, способный оказывать на Моцуока абсолютное влияние. Было еще не ясно, имеет ли он какое-то отношение к исчезновению Моциока, но... Часть седьмая В воскресенье вечером, размышляя над меню предстоящего ужина, Сиро бродил по торговой улице Семоруку. Это совершенно не означало, что он собирается сам готовить ужин. В лучшем случае он мог сварить рис, а потом добавить к нему какую-нибудь безвкусную готовую еду. Воскресные вечера были теперь особенно тягостными. Возможно, причина состояла в том, что день становился значительно короче. И вдруг Сир вспомнил: в этом году ему исполняется 34 года. Настало время менять тот стиль жизни, к которому он придерживался в течение последних 10 лет. Единственным способом что-то быстро переменить была женитьба. Ничего другого он придумать не мог. Возможно, эта мысль впервые пришла ему в голову, когда 2 дня назад в полдень он побывал у Миюки. Сира всегда нравилась Миюки, особенно в выражении её лица. До того, как родила ребёнка, она искусно, накладывая макияж, нарочно придавала своему детскому личику видимость взрослости. Возможность из-за того, что после рождения ребёнка ей не хватает свободного времени, в макияже появилась некоторая небрежность. Её фигура, склонённой над годовалым ребёнком, произвела на него сильное впечатление. Хорошо это или плохо, но действительность в виде жены с младенцем прочно засела у него в мозгу. Сделав покупки, Сира вернулся домой и как всегда включил телевизор. С экрана доносился женский и мужской смех. Крупным планом демонстрировали участников молодёжного комического шоу. Шла популярная вечерне-воскресная передача. Если верить словам Миюки, прежде чем исчезнуть, Моцуока смотрел что-то в этом роде. Сира обычно в это время предпочитал что-то другое, но нынешним вечером почему-то включил именно эту передачу. Открыв холодильник и запихивая туда купленные продукты, Сира время от времени бросал взгляд на экран. Значит, по окончании такой передачи Мацуока внезапно вышел из комнаты, но звук телевизора не включал. 2 дня назад он вместе с Миюки побывал в полицейском участке, и они подали заявление о пропаже Мацуока. Когда они объяснялись с полицейским, специально не упомянули об этой развлекательной телепередаче, что было вполне естественно. Какая может быть связь между телепередачей и исчезновением человека? Однако, почему-то у него в мозгу вдруг всплыло лицо Моцоока, по словам Миюки, пристально смотревшего это шоу. Выставив банки с пивом и накрывая на стол, Сира записал дату и время. 27 августа, воскресенье, 6:30. Точно в это время Мацуока вышел из дома. Вопрос заключался в том, с самого ли начала, выходя из дома, он намеревался исчезнуть или на самом деле, как он сказал, вышел просто в книжный магазин и по дороге случайно кого-то встретил, после чего был вынужден исчезнуть. Потом С регулярностью в 2-3 дня Мацуоко звонил Миюке. Чем это можно объяснить? Чтобы предотвратить подачу заявления в розыск? Но и эта связь после 26 сентября прекратилась. Если вспомнить число, когда он позвонил Сиру и назвал номер несуществующей машины, сразу все становится ясным. Сиру записал этот номер на внутренней стороне обложки лежавшей рядом книги, воспользовавшись ею вместо записной книжки. Он помнил, что через 2 дня после этого закончил читать книгу. Прочитанные книги он возвращал на полку, редко оставляя их валяться у изголовья. Следовательно, звонок раздался за день до того, как он закончил эту книгу. Сиру достал дневник читателя и атаскал дату когда он покончил с этой книгой. Это был четверг, 28 сентября. Следовательно, Мацуоко позвонил Сиру и назвал несуществующий автомобильный номер ночью 26 сентября, а на следующий день после этого бессмысленного звонка связь с Мацуоко окончательно прервалась. В чем же причина? У Сира раскалывалась голова. Зачем Моцуоко понадобилось давать несуществующий номер машины? Синагава 05-3407. Он прикончил большую банку пива, но, возможно, из-за того, что кровь прихлынула к голове, он не ощущал ни малейшего опьянения. Миюки сказала, что за эти два месяца она совершенно по-другому начала смотреть на три года их совместной жизни. Если считать, что предполагаемый муж, которого, как ей казалось, она понимала, и реальный муж были разными людьми, то невозможно понять причину его исчезновения. У исчезновения непременно имелась какая-то причина. Если удастся установить эту причину, то существует большая степень вероятности найти его теперешнее местонахождение. Сиру попытался мысленно восстановить всю историю прежней жизни Мацуока. В течение 5 лет в начальной школе и 3 лет в средней школе он жил неподалёку от Сиру, дом которого находился в Цуи. Потом, когда отец сменил место работы, они переехали в Нагою и поселились там в районе Иида, где он родился и закончил среднюю школу. Сиро и Муцуока переписывались, пока не поступили в среднюю школу, после чего их дружба естественным образом прекратилась. Однако, после того как Муцуока 4 года где-то проболтался, он вдруг решил поступить в тот самый университет, где учился Сиро. После 7 лет разлуки Сиро и Муцуока только в течение одного года могли проводить время на территории одного и того же кампуса и виделись почти ежедневно, рассказывая друг другу, что происходило с ними после окончания средней школы. Моцуока, который в средней школе вследствие слабого здоровья не посещал ни один из спортивных клубов, в старших классах стал капитаном бейсбольной команды. Когда Сира об этом услышал, он ушам своим поверить не мог. Тем не менее Сира, еще со школьных лет прославившийся выступлением на состязаниях под зюдо, пригласил Мацуоко в свой клуб боевых искусств. После окончания средней школы Сира поступил в подготовительную школу, в течение года ничего не делал, после чего поступил в университет. А Мацуоко поступил только через четыре года, которые провел неизвестно где. То, что он поступил на филологический факультет, Не представляется чем-то удивительным, но Муцуока поступил в университет, проболтавшись где-то 4 года. Может быть, ему требовалось заработать денег, чтобы поступить на филологический факультет частного университета. Сира пытался спросить у Муцуока, чем он занимался эти 4 года, но тот не давал никакого конкретного ответа. В средней школе По многим предметам Мацуоку учился лучше, чем Сиру. Должно быть, у него имелось какая-то особая причина исчезнуть после окончания школы на 4 года до поступления в университет. В этот момент из телевизора донёсся громкий смех. Он взглянул на экран, телеведущий в окружении двух комиков надрывался от хохота. Для Акико Кано у неё был какой-то странный голос. Когда она перестала хохотать и подняла голову, то оказалось, что несмотря на некоторое сходство в лице с Акико Кано, это была совершенно другая женщина. Сиру испытал лёгкий страх от того, что его подводит память. Помнится, Миюки сказала, что непосредственно перед уходом из дома Мацуока как раз смотрел передачу с участием Акико Кано. Однако На том месте, где должна была сидеть Акико Кано, находилась другая женщина. Это был незначительный факт, но Сиру без колебаний набрал номер телефона Миюки. В последнее время он не упускал из виду даже мельчайших деталей. Трубку подняли сразу. "Да", раздался слабый неуверенный голос. Сиру, представившись, сразу же перешёл к делу. "Включи-ка телевизор. Потом он объяснил на какой канал нужно переключить и через некоторое время из телефонной трубки послышался звук той же самой передачи Боже мой прежде чем Сиру успел спросить в чём дело раздался удивлённый голос Миюки Смотри акикока оно не участвует в передаче Интересно почему возможно она покинула проект А в тот день, когда Моцоку ушёл из дома, а Кико Кану точно выступала. Да, не может быть никаких сомнений. Сиру взял лежащую под рукой газету и попытался найти в телепрограмме имена всех участников шоу. Имени Акико Кану среди них не было. На её месте была какая-то невзрачная особа, которая раскачиваясь пыталась привлечь к себе внимание максимального числа зрителей. Да, я хотел спросить ещё кое-о чём. До поступления в университет Моцуока 4 года где-то болтался. Он об этом периоде ничего не рассказывал. Что? 4 года, сдавленным голосом произнесла Миюки. Он говорил, что поступил в университет через год после окончания школы. Но это не так. На самом деле у него был четырёхлетний перерыв до поступления. Пожалуй, это ещё не всё. Если как следует разузнать, должно быть всплывёт ещё что-нибудь. Если совместить то, что было известно Сиру, с тем, что знала Миюки, несомненно, подлинный облик Мацуока проступит более отчётливо. Да, Сиру-сан, я хотела бы кое о чём попросить, робко начала Миюки. Хотя она произнесла это с большой нерешительностью, Сира был готов выслушать всё, что она пожелает сказать. Может всё дело было в её голосе. Некоторые косноязычие и нерешительность в манере речи Миюки повергали Сиру в такое настроение, что он просто не мог равнодушно отмахнуться от неё. Часть 8. Оставив машину на подземной стоянке, Сиру с Миюки поднялись на лифте на третий этаж. Миюки, вынув ребёнка из коляски и крепко пристегнув его к груди, пребывала в подавленном состоянии. Сира испугался, не собирается ли она расплакаться перед руководством фирмы, чтобы показать, что она мать, оказавшаяся выброшенной на улицу. Поскольку за 2 месяца прошедших после исчезновения фирма не получала от Моцойка никаких вестей, его просто уволили. Соответственно, Миюки полностью лишилась источника доходов, даже жалкого пособия по увольнению не получила. За 2 дня до этого Миюки позвонила из фирмы и потребовала отсортировать и забрать личные вещи Муцуока из его стола и шкафчика. На столе были словари, книги, персональный компьютер, а в шкафчике костюм и пара обуви. Отправляясь в фирму с годовалым ребёнком на руках, Миюки понимала, что не сможет забрать всё. Трезво поразмыслив, она решила, что у неё нет иного выхода, кроме как обратиться за помощью к Сиру. Она позвонила ему накануне и попросила помочь ей. Он охотно согласился и приехал за ней на машине. Миюки Впервые увидела фирму, в которой работал ее муж, хотя точно не знала, чем он там занимается. Только как-то слышала, что он проводит анкетирование, обрабатывает статистические данные. Доехав на лифте до третьего этажа, они начали искать на указателе название фирмы. Все фирмы имели похожие названия, но той, которую они искали, проектный центр ТО-ВА, здесь не было. Однако, Прямо напротив лифта находилась дверь с матовым стеклом, на которой большими красными иероглифами было написано название нужной фирмы. Миюки осторожно отворила дверь с матовым стеклом и, выбрав среди персонала женщину, обратилась к ней. Извините, я супруга Моцуока, мой муж. Поскольку она произнесла это слишком тихим голосом, сотрудница фирмы ничего не расслышала. Что? откликнулась она. Я супруга Мацуока и услышав одно имя Мацуока не трудно было понять в чём дело вместо того чтобы что-то ответить служащая фирмы приподнялась со стула и громко обратилась к шефу Найто-сан пришла супруга Мацуока-сан человек по имени Найто несомненно был непосредственным шефом Мацуока Найто встал и поправил рукава рубашки, неспешно подошел к Миюке и поздоровался. Затем Найто легонько постучал по спинке другого стула. Вероятно, это было то самое место, где раньше сидел ее муж. Найто все с тем же безразличным выражением на лице произнес только одно. Вероятно, супруга тоже волнуется. «Все, что на столе, это вещи моего мужа?» Поскольку всё, что ему было выдано компанией, ему уже забрали, остались только личные вещи в столе и в шкафчике. С лёгким поклоном Найт о вернулся на своё рабочее место. Сиру издалека слышал разговор Миюки с Найтом и старался проявить скромность, слегка всем кланялся, но не хотел привлекать внимание тем, что он суёт нос не в своё дело. Ему не хотелось объяснять причины своего присутствия. Пусть считают что он просто пришёл помочь молодой матери с ребёнком. Сира подумал, что они правильно сделали, что пришли до обеда. В фирме существовал редакторский отдел, и его сотрудники редко являлись на работу до полудня. В это время народу там было мало. Похоже, эта фирма не страдала от изобилия клиентов. Миюки в сопровождении сотрудниц фирмы направилась к шкафчикам, а Сиру решил тем временем собрать вещи со стола. По непонятной причине Сиру перестал испытывать чувство неловкости. Он начал быстро выдвигать нижние ящики стола и высыпать их содержимое на стол, чтобы потом загрузить в принесённую с собой коробку. Оказалось, что у Муцоока много книг, не имеющих непосредственного отношения к работе. Среди них была книга в ведении вучения об императорской власти, а также много книг с рекомендациями, как стать олигархом, и совсем мало произведений художественной литературы. Собираясь забрать портативный компьютер, он взял его под мышку и протёр стол салфеткой, после чего выдвинул верхний ящик. И в этот момент Сиро испытал полное удивление. Оказывается, Моцоока любил безупречный порядок. И тут у него зародились сомнения. У Муцоока, отличавшегося такой удивительной чистоплотностью, на столе в его собственной квартире царил ужасный беспорядок. По словам его шефа Найто, вещи, являющиеся собственностью фирмы, забрали раньше. Возможно, именно поэтому все оставшиеся и были так аккуратно разложены. Потом сиро вытащил ящик и не разбирая, высыпал его содержимое в картонную коробку. С грохотом падая, письменные принадлежности рассыпались по коробке. Когда он вставлял ящик обратно в стол, то заметил, что к его дну приклеена какая-то четырёхугольная бумажка размером сантиметров 5. См. В этот момент он обнаружил, что рядом стоит, наклонившись, Миюки с бумажным пакетом, который держит двумя руками. в шкафчике ничего больше не было. Там хранились только чёрный костюм и рубашки, никаких крупных вещей. Чтобы окончательно убедиться, что ничего не осталось, Сиро заглянул под стол. Там стоял только ящик для мусора, и казалось, что в нём ничего нет. Однако, присмотревшись, он обнаружил, что к дну приклеен кусочек бумаги размером тоже сантиметров 5. Сиро это показалось странным. Он отлепил бумажный клочок и перевернул его. То, что он принял за бумажку, оказалось в фотографии для удостоверения личности, от которой была оторвана задняя часть. Миюки посмотрела на нее поверх плеча Сиру. Это была фотография не Мацуока, а какого-то совершенно незнакомого человека. Почему он отодрал верхний слой фотографии и выбросил? Сиру сразу понял, откуда она. Фотография в точности совпадала по размерам с клочком бумаги, приклеенным к ящику стола. Значит, совсем недавно Муцуока пытался отодрать эту фотографию, но ему удалось отделить только верхний слой, и он выбросил его в ящик для мусора. Сиро вытянул руку и, держа фото кончиками пальцев, пристально рассмотрел Вокруг лица этого человека витала какая-то странная аура. Ему было около 50, волосы коротко пострижены, подбородок узкий. Слегка повёрнутые влево глаза производили какое-то странное впечатление. Но если присмотреться, становилось ясно, что он просто косоглазый. Другая заметная особенность заключалась в том, что этот человек излучал переполняющую его самоуверенность. Несоразмерно маленький нос со специфическим цветом ноздрей, часть переносится над расширяющимися ноздрями, полностью отсутствует. Линия узких губ свидетельствует о силе воли. Можно сказать, что лицо это выглядело мелким, но выступающие скулы придавали ему особую форму. Если присмотреться, то становилось ясно, что на губах у него блуждает лёгкая улыбка, но при этом не ощущалось никакого обояния. И тут Сира обмоллел. Ему показалось, что он уже однажды видел этого человека. Холодок пробежал у него по спине, но он никак не мог вспомнить, где же это было. И тогда он спросил Миюки: "Ты знаешь этого человека?" Миюки сглотнула и отрицательно покачала головой. Эта фотография произвела сильное впечатление не только на Сиру, но и на Миюки. Сиру показал фотографию служащей фирмы и задал тот же вопрос. Но и она отрицательно покачала головой, в этой фирме такой человек не работал. Вдруг он вздрогнул, не столько от вида человека на фотографии, сколько от того, что ему показалось странным, что Моцуока наклеил эту фотографию именно так, чтобы она смотрела на него всякий раз, когда он выдвигал ящик стола. чтобы привиде и её из бездонного мрака всплывал облик этого человека. Он боялся какой-то притягательной силы, которой обладал этот человек. Значит, в рабочее время Мацуока выдвигал ящик и смотрел на эту фотографию. В чём же дело? Он отвёл глаза и попытался мысленно поговорить с Мацуока, потом внезапно ещё раз взглянул на фото. Мужчина на нём выглядел как и прежде, голова крупная и посажена на короткую шею, бросались в глаза удивительно могучие плечи. Необычные черты, запечатлённые на маленькой фотографии, всё ещё оставались ему непонятными. Лицо Моцоока, каким он его помнил, маячило где-то в отдалении. Возможно, его исчезновение как-то связано с этим человеком. Сиро достал из заднего кармана брюк бумажник и ещё раз посмотрел на фото, зажатое между двумя пластиковыми картами. И тут появилось уверенность, что он где-то видел его. Сиро снова положил фотографию в задний карман, и у него возникло ощущение, что она излучает странную энергию, обжигающую ему ягодицу. Ну что, пойдём? Сиро задвинул ящик. Подхватил подмышку компьютер и вышел из офиса. Они молча ждали лифта. Он не мог выкинуть из головы лицо человека на фото. Серу опустил на пол компьютер и снова достал из кармана фотографию. И тут он всё понял. Он вспомнил, где видел лицо этого человека. В это трудно поверить, но это было во сне. Утром, за 3 дня до того, как ему позвонила Миюки и сообщила об исчезновении Мацуока. Очень редко удаётся вспомнить лицо человека, увиденное во сне. Однако в памяти Сиру это лицо отчётливо отпечаталось. Эти странные глаза, как бы вращающиеся вокруг оси земного шара, напоминали крутящийся игральный автомат. Он усиленно пытался припомнить, с чем у него ассоциировалось это лицо. Осталось только лицо этого человека, ничего другого. Он пытался восстановить ощущение от давно виденного, но безуспешно. Было слышно, как с другой стороны улицы доносится треск игровых автоматов. В мозгу снова всплыла сцена из того сна. Сира вспомнил, как она его взволновала, и вдруг его пронзила мысль: жив или мёртв Мацуока? Часть 9. Когда ребенок заснул, Миюки снова раскрыла сберкнижку. Оставшаяся сумма была прежней. Она ежемесячно снимала по 10 тысяч йен, а на счете уцелело только 340 тысяч йен. Никаких новых поступлений не было. На счете была точно та же сумма, что и три года назад. Миюки так и не могла понять, много это или мало 3 года брака. Только одно ей было ясно: она не могла вспомнить, как это было на самом деле. При этом у неё были сомнения, смогла бы она вспомнить после 20-30 лет совместной жизни, как выглядел её муж. Хотя они долго прожили вместе, Миюки не могла бы с уверенностью сказать, что ей удалось через оболочку скорлупы проникнуть в его сердце. До свадьбы они встречались очень недолго. Им было тогда по 29 лет. Когда он сделал предложение, Миюки не раздумывая согласилась. Это не был брак, основанный на глубоких взаимных чувствах. Они исходили из того, что многие браки заключаются по соглашению, а вовсе не потому, что им хотелось пожениться. Некоторое время они часто испытывали счастливые моменты. Три года их совместного брака казались безоблачными, как у обычных супругов. И вдруг все рухнуло. Остался только счет в банке на 340 тысяч йен. Прежде всего Миюки думала о том, что ей придется переехать с этой квартиры. Они поселились здесь два года назад, и через месяц предстояло выплатить залоговую сумму. Хотя район Мигура удобное место, но квартплата здесь слишком высокая. Даже если рассчитывать, что залоговый взнос вернут, всё равно никак не выкрутиться. У матери с ребёнком на руках нет почти никаких доходов, чтобы выплачивать квартплату и при этом заниматься поисками работы. И тут вдруг Миюки поняла, что ей следует предпринять. В данный момент не стоит рассчитывать на то, что муж вернётся. Нет никаких сомнений, что её муж исчез добровольно. До этого момента она только изредка выражала свою досаду, но открыто не выказывала своих чувств. Бесспорно, что по каким-то причинам он предал её. При этой мысли слёзы отчаяния потекли из её глаз и закапали на футон. Миюки плакала, приложив к щеке сберкнижку с жалким остатком на счёте. ей хотелось ударить кулаком по футону но это могло разбудить только что заснувшего ребёнка сдерживая переполнявшее её чувство она ограничилась тем что просто коснулась футона рукой она продолжала непрестанно плакать и никак не могла сдержать дрожь в теле к досаде примешивались беспокойство и страх обнимая дочь Она мучительно пыталась представить, как женщина, не сделавшая никакой карьеры, сможет одна вырастить ребёнка. От таких раздумий ей стало плохо. И тут перед глазами Миюки всплыло лицо Сиру. Этот человек не вызывал у неё неприязни, наоборот, он был чем-то даже приятен. Он нравился ей как мужчина, но она не вполне представляла, как следует вести себя в создавшейся ситуации. Миюки решила, что не прибегая ни к чьей посторонней помощи, смогла бы сама справиться с этой ситуацией. Просто она ощущала душевное спокойствие, когда он находился рядом. Кроме того, она оказалась в той ситуации, когда человек, чтобы выжить, должен полагаться исключительно на свои силы. Ей хотелось убедить себя в том, что ей следует больше полагаться на саму себя. Миюки встала, вытирая рукавом слёзы. У неё оставалось время для себя только когда дочка засыпала к сожалению другого выбора не было но она во что бы то ни стало должна была найти выход часть 10 Уже 2 недели Сера ничего не делал он собирался выяснить куда подевался Муцуо однако не являясь профессиональным детективом Сера только смутно представлял с чего ему следует начать. Благодаря близкому знакомству с Муцуока он обладал некоторой информацией только о его прежней жизни. Ничего другого в голову ему не приходило. Сиро учился в начальной школе с Муцуока с третьего по пятый класс, и они снова встретились в университете только через семь лет. Вопрос был в том, где был Мацуоко в течение четырех лет после окончания школы до поступления в университет. Сирва решил в первую очередь выяснить именно это. Прежде всего, нужно отыскать людей, которые знали его в то время. Мать Мацуоко по-прежнему жила в Иида. Он знал, что в школьные годы Мацуоко часто ездил домой навестить родителей. Три года назад, после свадьбы, он навещал своих родителей. Он известил их по телефону о своем намерении и получил согласие. Родители Муцуока наверняка должны были знать об исчезновении сына. Сиру решил позвонить его родителям. «Это Сира Мураками», — представился он, когда трубку взяла мать Муцуока. «О, Сиру Тян», — назвала она его как в школьные годы, Ты женился? Как поживаешь? Всё так же продолжаешь толстеть? Когда он решился перейти к делу, голос матери несколько изменился, хотя не был таким расстроенным, как он того ожидал. Наверное, ей от кого-то стало известно об исчезновении сына. Сэр Усходу перешёл к основному вопросу. А вы случайно не знаете, где был Муцовок и чем занимался после окончания школы? Что он делал? Разумеется, готовился к экзаменам. В течение четырех лет он провалился на вступительных экзаменах. Вначале он занимался дома, поскольку в маленьком городке около Нагану, где он жил, не было подготовительной школы. Он стремился самостоятельно подготовиться к поступлению в университет. Когда он поехал в Токио, то снял там маленькую комнату в квартале Токада у Мадзё, после чего начал ходить в подготовительную школу при университете. Название я не помню. Время от времени он звонил и рассказывал о своих успехах и подготовке к экзаменам. Странные вещи. Я встретил удивительного человека. Теперь мне уже не надо поступать в университет. Сиро сразу напрягся, услышав слова удивительный человек. А кто был этот удивительный человек? Точно не знаю. Сиро вспомнил эпизод о котором рассказывала ему Миюки если предположить что на муцуока оказывал сильное влияние какой-то человек становится понятным почему Миюки так восприняла странные высказывания муцуоки по поводу министра себадзаки был ли он на равных с этим удивительным человеком почему он решил что поступать в университет не нужно сира плотнее прижал трубку к уху стараясь не пропустить ни слова Не представляю. Прежде всего, я не знаю, куда пропал мой сын и где он был в течение этих трех лет. Значит, Мацуоко и прежде исчезал. Сира понял, почему мать Мацуоко не проявляла никакого волнения по поводу исчезновения ее сына. Когда он пропадал раньше, то через три года неожиданно объявился. Считая, что и на этот раз будет точно так же, она не придала этому особого значения. Мать не имела все это время ни малейшего представления, где находился ее сын. Сира задумался, существует ли какая-то связь между его исчезновением тогда и теперешним исчезновением. «В тот раз вы подавали заявление в розыск?» «Нет, изредка он связывался со мной. Поскольку у меня все в порядке, то не волнуйтесь», — говорил он по телефону. Но он не сообщал, где находится и чем занимается. Сирутян, а ты никогда не спрашивал моего сына, чем он занимался всё это время? Нет. Сколько он ни интересовался, чем Муцуока занимался до поступления в университет, тот ничего не отвечал. И тут Сира вдруг выразил своё сомнение. Однако, если Муцуока говорил, что у него не было необходимости поступать в университет, Почему он всё же поступил туда? Всё это кажется удивительным. Почти 3 года о вашем сыне не было ни слуха, ни духа. А потом он вдруг появился и объявил, что стал студентом университета. Сира пытался проанализировать слова матери Муцуока и вдруг спросил: "Извините, а кто платил за вступительные экзамены и за его обучение? Ни я, ни мой супруг денег ему не давали". следовательно, он сам оплачивал своё обучение. Получается, да. В частном университете вступительный взнос и плата за экзамены составляют около миллиона йен. Откуда Мацуока мог получить такую большую сумму? И потом, мы ему никаких денег не высылали. Он говорил, что где-то подрабатывает. Вероятно, ему пришлось очень много работать. Сира не знал, что сказать. в студенческие годы он не замечал чтобы муцоо где-то подрабатывал